69. После пяти выстрелов фон был совершенно опустошён. Вакуум, где всё поставлено на паузу. Ходячая оболочка, которой давно пора было успокоиться и сдаться, но он всё ещё стоял на ногах, и несмотря на то, что никогда раньше не делал этого, всё шло как по маслу, как будто всё было заранее запрограммировано. Сигналы от внешнего мира поступали нерегулярно, периодически вспышки информации, где всё отфильтровывалось до абсолютного минимума, например, как лёгкое шипение, напоминавшее лекарство в виде порошка в стакане воды. В обычном состоянии тихо и едва слышно, а сейчас будто усиленный шипящий гул от Слейзнера, который растворялся где-то в темноте внизу. Даже можно было расслышать, как плавиковая кислота разъедает его тело. Или как ядовитые испарения, которые, хотя и были тяжелее воздуха, упрямо находят выход из ямы и проникают сквозь все фильтры противогаза, и даже ему внутрь. Тем не менее, он и прокинул в яму четвертую канистру, чтобы не осталось никаких сомнений, чтобы наверняка. Пиджак он снял, убедившись, что Дуня жива. Как и кофту и брюки. Сложил и завязал так туго, как только мог, вокруг ее туловища, чтобы остановить кровотечение, чтобы выиграть время. И так он снял противогаз, промотал последний метр, чтобы крышка закрыла дыру, и поднял Дуню с пола. Хоть сил у него не было, а кровь снова начала течь из пулевого ранения, Он вынес её на руках из комнаты в узкий коридор, сквозь вонь и дальше мимо камер. Двери в лифт стояла открытой, как он её и оставил. Здесь, внутри, он склонился над ней, нажав локтем на верхнюю кнопку, но не смог нащупать пульс или услышать дыхание. Ничего, кроме обмякших, безжизненных мышц. Один длинный продолжительный сигнал какого-то измерительного прибора, который говорил, что было слишком поздно, что усилие бесполезно. Он положил её на пол, пока лифт медленно поднимался вверх. Слишком медленно. Как будто он на самом деле не хотел этого и делал всё, чтобы замедлиться и повернуть назад, тянул время. Он прижался ртом к её губам, почувствовал тепло и отбросил мысли о том, что она скоро похолодеет, что это бесполезно. Наполнил ей лёгкие и наблюдал, как поднимается грудная клетка. Сначала один раз, потом ещё раз. Пытался думать, что это должно сработать и качал кровь сильными быстрыми толчками в грудь, 30 раз друг за другом. Это должно сработать. Это просто обязано сработать. Видел, как кровь просачивается из-под её одежды в районе живота, стекает на пол, образуя маленькую лужу. Все эти лужи потеря смерти. Лифт всё ещё двигался, едва ощутимые толчки на бесконечном пути наверх. Ему ничего не оставалось, как продолжать снабжать её кислородом. продолжать качать, бороться со временем, с голосами на перебой твёрдящими, что уже слишком поздно. Может, это была вибрация лифта, когда он наконец остановился, или ожило её сердце. Он не знал. Ему не оставалось ничего, только надеяться, пока он пробирался по ярко освещённым, похожим на больничные коридорам на следующем этаже, надеяться на невозможное. Здесь не было больше никого, только он и Дуня. И вот следующий лифт. Он двигался быстрее. Дверь открылась почти сразу, не оставив ему времени проверить пульс ещё раз. Вместо этого он поспешил спуститься со сцены, прошёл через большой зал с хрустальными люстрами и дальше по тускло освещённым коридорам. Шёл столь кровь из огнестрельного ранения, как она стекала по руке, с каждый срывавшийся с локтя капли забирая у него энергию. Но это было ничто по сравнению с дуней. Ему не нужно было даже смотреть вниз, чтобы понять, что речь шла о литрах. Достаточно было чувствовать, как её тело вот-вот выскользнет у него из рук. Как и прежде, всё вдруг потемнело, а когда он очнулся, то чуть не упал, но сумел восстановить равновесие и продолжить двигаться по лабиринту коридоров. Остановиться не вариант. Вместо этого он несколько раз моргнул, чтобы оставаться в сознании, но это не помогло. Зрение становилось всё более размытым по краям, то же самое и со слухом, который улавливал только самые низкие частоты. Длинный коридор был настолько узким, что он был вынужден продвигаться вперед боком, чтобы ее голова не ударялась о стену. А на другой стороне его встретили слепящие мигалки и вооруженные пули непробиваемой жилеты, которые кричали и вопили, перебивая друг друга. Приказы отпустить ее и лечь на живот с руками на голове. Угрозы, что они будут стрелять, если он этого не сделает. Все те, кто уже за ним охотились... и стреляли в него. Но он не мог её отпустить, не сейчас. Он мог только продолжать двигаться под звуки собственного дыхания и всё более далёких голосов к стальной лестнице, налево, к группе молодых женщин, завёрнутых в пледы, и напротив, к двоим мужчинам в камуфляжной одежде, лежащим на животе с руками в наручниках за спиной, вместе с женщиной в спортивной одежде. Слышал их крики, не ему, друг на друга. Он сам попытался крикнуть, чтобы попросить скорую, но не был уверен, что его услышали. Пришлось остановиться на середине лестницы, которая исчезла под его ногами, когда он качнулся и упал в темноту. Очнулся от голосов, кричащих голосов. Лампы дневного света на потолке проплывали мимо. попытался встать, но ремни удерживали его на носилках, которые везли его задом наперёд по неровной поверхности. Смог только повернуть голову. Мигающие полицейские машины и полицейские в форме оцепляющие территорию с одной стороны. С другой стороны Дуня, окружённая медработниками, которые на ходу настраивали капельницы и приборы, от которых её тело изгибалось дугой. когда между контактами пробегал электрический заряд он почувствовал вибрацию двигателя скорой когда она завелась а двери закрылись тогда впервые когда он уже покидал парковку вверх по пандусу и навстречу рассвету впервые тогда пришло то чего он так долго ждал то к чему он всё это время пытался прийти во что погрузиться тихое неподвижна. Едва уловима для постороннего взгляда. Одна единственная слезинка, такая маленькая, что она давно успела высохнуть перед следующей. Но процесс был запущен, остановить его было нельзя, и когда скорая помощь набрала скорости на Остерброгаде включилась сирены, он заплакал. О том, что был и о том, что будет, обо всех его попытках, которые так и не были доведены до конца, о неудачах, которые так много разрушили по пути, о понимании того, что ничего нельзя изменить. Плакала Матильде, которая всё это время была права, и о том, что что бы он ни делал, какие бы решения ни принимал, Все закончилось именно так. И о Теодоре, его любимом Теодоре. Наконец-то он мог о нем плакать.